Глава следующая. «Смотри!» «Не вижу я никакого человека», — недоумевала Таня. «Да вон там же, где ДЛТ, видишь?» — показал Шурка. «Теперь смотри дальше. Просто дом серый, и одежда у него серая». Таня всмотрелась, и брови ее подскочили вверх. Не говоря ни слова, она бегом припустила к серому человеку. Только туфли стучали по асфальту, и на пустой улице этот стук казался оглушительным. Шурка не сразу опомнился. На ходу Таня кричала что-то несуетное: "Стойте, я вас знаю!" Серёга остановился. На голове у него была нелепая шляпа, похожая на огромную воронку. Через такие переливают постное масло из бидонов в бутылку. Обвишие обтрёпанные поля закрывали лицо. Шурка уже нагонял Таню, как вдруг она остановилась, обернулась, толкнула его обеими ладонями в грудь: "Стой здесь!" «Ну уж, дудки, я тоже!» «Со мной нельзя!» «Что еще за секреты такие?» Шурка поглядел на человека в сером. Тот не суетился, не удивлялся, не выказывал беспокойства. Просто стоял, засунув руку в рука в другой. Тощий гриб на ножке. Серая поганка. И дом Таня тоже узнала. Вспомнила гипсовое лицо. И крестик. Там, где серый поставил крестик, не было больше дома, лишь торчали разбитые клоки стен. Видно угодила бомба или снаряд. Желтел песок. Что он означает, Таня тоже не знала. Песком посыпали то, что не удавалось смыть. Здесь погибли люди. Что здесь? велела Таня таким страшным голосом, что Шурка нахмурился. Не нужен нам никакой бобка. произнесла с растановкой. Ну стою, стою, сообразил Шурка, подумаешь, больно нужен бобка этот. Тьфу на него. Таня подошла к серому человеку. Ай! вскрикнул Шурка, руки сами взметнулись и зажали уши. Скрип был до того пронзительный и режущий, что заныли все зубы сразу. А потом Шурка увидел телегу. Это она скрипела так, что казалось, лопнет голова. От боли Шурка зажмурился.